Тут Сорпедона героя усердные други из битвы вынесть спешили. Его удручала огромная пика, влекшась в теле. Никто не подумал, никто не помыслил ясенной пике извлечь из бедра, да спешащими шел бы. Так озабочены были трудящиеся в круг Сорпедона. Но Тлиполема, Данай и блестящие медью спешили вынести из боя. Увидел его...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 Одиссею почтенному суждено было Зевсовы сына, могучего медию, остро низвергнуть. Сердце его на ликийской народ обратила палада Там он Керана, Алластера, Хромия битвы не зринул, гали вслед Ноэмона, Алкандра убил и Притана. И еще бы их боли сверг Одиссея знаменитый, если бы скоро его... Не узрел шлемоблещущий гектор.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 его сердцу там обрадовать мне и супругу и юного сына так говорил но ему не ответствовал гектор великой быстро пронесся вперед нетерпением пылая скорее рать оргиивян отразить и у множества души исторгнуть тою порой с арпедона героя друзья посадили в поле под буком прекрасным метателя молнии зевса Там из бедра у него извлек длиннотянную пику храбрый могучий Пелагон, друг им отлично любимый. Дух сарпедона оставил, и очи покрылися мглою. Скоро опять он вздохнул, и кругом его ветер прохладный вновь оживил, повивая тяжелое перси дыхание. — Рать Аргивян!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 Которых доспехи Гектор могучий похитил И медный орей душегубец. Тефрос бессмертным подобный И после Орест конеборец. Воин бесстрашный Эномос, Трех италийский копейщик, Энопо отрасль Гелен и Оресби Пестропоясный. Муж, обитающий в Гиле, богатство-стяжатель заботный, около озера, жившей Кефийского, где и другие жили семейства биотен, уделов богатых владыки. Их лишь узрела лилейно-раменная гера-богиня, храбрый ахейский народ, истребляющих в битве свирепый быстро кофе не палади крылатую речь устремила горе дочь необорная молнии метателя зевса тщетным словом с тобой обнадежили мы менилая в дом возвратить разрушителем трое высокотвердынный если свирепствовать так попускаем убийца арею нет устремимся помыслим и сами о доблести бранной. Так говоря, преклонила дочь светлоокую Зевса, но сама, устремясь, снаряжала коней златосбруйных Гера, богиня старейшая, отрасль великого крона. Гебош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 бранным доспехом она ополчалась к брани плачевной бросила около персии эгид ба хромою косматой пышму узорной который сама сотворив украшала там и раздор и могучесть и трепет бегущих погоня там и глава горгоны чудовища страшного образ страшное грозное знаменье бога всесильного Зевса. Шлем на чело возложило украшенный четыребляшной златом сияющей стабы градов ротоборцев покрывший. Так в колеснице пламенный став копьем ополчилось тяжким, огромным, могучим, которым ряды сокрушает сильных, на коих разгневана черь всемогущего бога. Гера немедле с налегла на коней быстроногих, с громом врата им небесные сами разверзлись при горах стражи, которых Олимп и великое вверено небо, чтобы облак густой разверзать или смыкать перед ними.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 Герри немедля ответствовал туч в издыматель Крониун. — Шествуй, восставь на Рея богиню победы Палладу. Больше обыкла она повергать его в тяжкие скорби. — Рек! И ему покорилась лилейно-раменная гера, Кони хлестнули бичом, полетели покорные кони Между землею паря и звездами усеянным небом. Сколько пространства воздушного Муж обымает очами, сидя на холме подзорном И смотря на мрачное море! Столько прядают разом богов гордовыные кони!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 которых мощь нелегко одолима, там, пред торгивцами, встав, возопила великая Гера. В образе стентура, мощного медноголосого мужа, так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие, сты аргивяне презренные дивные только по виду, Прежде как в грозные битвы вступал Ахиллес Благородный, Трое сыны никогда из Дардановых врат не дерзали выступить, Все трепетали его сокрушительной пики, Ныне ж далеко от стен пред судами трояне воюют». Так говоря, возбудила и силу, и мужество в каждом, тою порой к Дионеду подходит палада Афинок. Видит царя у своей колесницы, близ коней. он, стоя, рану свою прохлаждал, нанесенную пандер медью. Храброго пот изнурял под ремнем широким, держащим выпуклый щит. Изнурялся он им, и рука цепенела. Но, подымая ремень, отирал он кровавую рану. Зевсова дочь, преклоняясь на конский ерем, возгласила «Нет, Тидей!» произвел себе неподобного сына. Ростом Тидей был мал, но по духу воитель великий. Некогда я запрещала ему подвязаться герою бурной душой, увлекаясь, когда он один, а Тахеен Фивы, пришел послом к многочисленным кадмопотомкам. Я повелела ему пировать спокойно в чертогах, но Тидей, как всегда, обладаемый мужеством бурным, юных каднеян к борьбам выступил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 благосклонно всегда охраняю и ободряю тебя с фригиянами весело биться но иль усталость от подвига в бурных тебя поразила или связала робость бездушная после сего ты сын ли героя тыдеяя великого в бранях и нида ей отвечая немедленно реди уед благородный о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 Вновь провещала к нему светлоокая дочь Агиоха, чада Тидея, о воин любезнейший сердцу Афины, нет, не страшися теперь ни орея сего, ни другого сильного бога, сама за тебя я поборницей буду, мужествуй. В бой на Арее лети на конях звуконогих, Смело сойди, сырози, Не убойся, свирепства Арея, буйного бога сего, Сотворенное зло вероломца. Сам он недавно обед произнес предо мной пред Герой, Ратовать против Троян и всегда поборать за Ахеян. Нынеш стоит за Троян, вероломный Ахеян оставил. Так говоря, с колесницы Сфенела согнала на землю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 те поры он обнажал перефас вождя то лиен мужа огромного мощного славную ведьь охизея мужа сего кровавой аре обнажал но афина шлемом аида покрылась да будет незримо арею смертных губитель едва усмотрел диомеда героя Вдруг это Лиен вождя перефаса огромного бросил там распростертого, где у сраженного душу исторгнул. Быстро и прямо пошел на Тедида, смирителя коней, только лишь сблизились оба, летящие друг против друга, бог, устремясь вперед над конским ярмом и браздами, пикою медной ударил, пылающий душу исторгнуть. Но, рукою хватив, светлоокая черь Эгиоха пику отбросила в бок да напрасно она пронесется. И тогда на Рея напал Диомет нестрашимый с медным копьем, и, усилив его, устремила паллада в пах под живот, где бог опоясывал медную пояс, там Диомет поразил.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 Сколько черная угрюма от облаков кажется мрачность, Если неистово дышащий, знойный, воздвигнется ветер! взору у Тедида таков показался кровью покрытый медной арей С облаками, идущей к пространному небу. Быстро бессмертный вознесся к жилищу бессмертных Олимпу, там близ крани владыки воссел он печальный и мрачный, и бессмертную кровь, показуя струимую раной, тяжко стенающий к Зевсу вещал он крылатые речи.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 Под ударами гибельной меди. Грозно воздрев на него, Провещал громовержец Кранион, Смолкни, о ты, переметник, Не вой близ меня воссидящий, Ты ненавистнейший мне Меж богов населяющих небо, Только тебе и приятный вражда до раздоры до битвы. Матери духу тебя необузданный, вечно строптивый, герый, Которую сам я с трудом укрощаю словами, Ты и теперь, как я мню, по ее же внушениям страждешь. Но тебя я страдающим долей видеть не в силах. Отрасль моя ты, и матерь тебя от меня породила». Если под бога другого родился ты, столько злотворный был бы уже ты давно преисподнее всех уронидов. Рек его врачевать повелел громовержец Пиану. Язву Пиан врачевством, утоляющим боли осыпов быстро его исцелил не для смертной рожденного жизни. Словно смоковничий сок с молоком, перемешанный белым, жидко вяжет, когда его быстро колеблет смешавший, с равной пиан быстротой исцелил уязвленного бога. Геба омыла его, облачила одеждою пышной, и близзевса Кронидова сел он славою гордый. Паки тогда возвратилась в обитель великого Зевса Гера Аргивская, купно-софиную Алалконеной, так обуздав истребителя, мужеубийцу убийцу Арея. Обнажили, сняли доспехи, почетнейшую часть добычи победителя. Суда... Бедствие и начало суда, на которых Парис плыл в Спарту, чтобы похитить Елену. Бодатели коней, погоняя лошадей, греки не стегали их кнутом, а кололи заостренной палкой, бодали. Сорвал корысти, снял доспехи с убитых. Сын амфитриона Геракл. Скин — молодой лев-львенок. До медных небес, по гомеровским представлениям, небо металлическое, медное или железное полушарие. Сребролукой — Аполлон. Сыны Дарданида — сыновья Приама, потомка Дардана. Сын знаменитый и внук воздымателя облаков Зевса — Сарпедон, сын Зевса, Тлеполем, сын Геракла, внук Зевса. Он, приплывший сюда, чтобы взыскать с Лаомедона коней, град Илеон разгромил. Царь Трои Лаомедон, отец прямо отказался уплатить богам Посейдону и Аполлону за постройку стен вокруг города, и разгневанный Посейдон наслал на Трою чудовище, в жертву которому нужно было принести дочь Лаомедона, Гесион. Геракл вызвался спасти девушку но потребовал в уплату за это знаменитых коней Тросса, деда Лаумедена. Когда герой убил чудовище и пришел за обещанной наградой, Лаумеден прогнал его с пустыми руками. Через несколько лет Геракл вернулся, взял Трою и убил Лаумедена и всех его сыновей, кроме младшего, которого выкупила Гессиона. С тех пор младший сын Лаумедена стал зваться Приамом, что значит «купленный» под буком прекрасным метателем молнии зевса у Гомера речь идет не о буке а о дубе который считался священным деревом зевса шлем аида шапка невидимка в греческой мифологии она считается принадлежащей аиду само имя этого бога значит невидимый преисподние всех уураидов то есть глубже в преисподней чем уураиды уураиды Титаны, дети Урана, неба и геи земли, восставшие против Зевса в защиту своего брата Крона. Зевс победил титанов и заключил их в тартаре в мрачных глубинах земли.